Звери обиженные. Покинутый. Ах, осень бесприютная, Катится речка мутная, Плюются облака. Ах, тяжкая годинушка, Ах, горькая судьбинушка Для дачного щенка. Все кустики измочены, Все дачи заколочены, Куда я не взгляну. И вот сижу на мостике, С росинками на хвостике, И вою на луну. У, у у Мокрый щенок. Я был на улице, Продрог. На огонек зашел. Я не кусаюсь, я не зол. Я маленький бульдог. И пусть не дразнят все меня, что хвостик я повесил. Просохнет шорстка у огня. Тогда я буду весел. Больная обезьянка. В зверинце с позаранку кашляет обезьянка. Не топили еще печей. Соседушки-мартышки тычет лапки под мышки, чтоб стало вдвоем теплей. Проснувшись по заранку, печально обезьянка, но смотри сквозь решетку, ласково и кротко. Пожалейте обезьянку, у нее чехотка. Волчья тоска. Лишь затихнет сад зверинный, ночью зимней, ночью длинной, долго, жалобно и тихо, воет старая волчиха. На родной сторонке, на лесной сторонке, Нет зимою логова, Отняли волчонка сероголового. Долго жалобно и тихо воет старая волчиха, И, заслышав волчий плач, Гулко ухает пугач. Сова Я — сова. Я не стану ручной. Я охотник лесной. Я сова. Пусть не лгут. Пусть не лгут человечьи слова. Что хороший приют? Человечий приют. Клетка мучит меня. Все леса для меня. Я сова. Пусть не лгут Пусть не лгут человечьи слова. Мне не нужен приют. Я охотник лесной, я не стану ручной. Буду злой, буду злой. Я сова. Осленок в зверинце. Пухлый, глупый и лохматый. Он родился лишь на днях. Удивлялся лось с охатой, и газель вздыхала. Ах, ах, какой он безобразный! Серый весь, должно быть, грязный! Что за хвост? Что за копытца? Станет страшно, коль приснится. Все смычанием, с ревом звонким насмехались над осленком. Лишь бизон один решил. Некрасив? Но очень мил. И хоть фыркают все звери, Резв и рад осленок серый, От звериных злых повадок, От насмешек и нападок, От пинков со всех сторон, Бережет его бизон. Аист за газетой. С английского. Бестолковая газета. И читать ее не стоит. Выпал дождик, но ведь это нас ничуть не беспокоит. Как летят аэропланы, отчего у нас туманы. Очень мило, очень ново, но птицах нет ни слова. «Отчего тигр болен?» с английского. «Милый доктор, что со мной? Лежу лапу, сам не свой». Свету Божьему не рад, и в животике, ой-ой, словно камушки лежат. Вы, мой милый, и в самом деле очень-очень нездоровы. Вы, должно быть, быстро съели слишком жесткую корову. Полежите, отдохните, роз предутренних лизните, и придите поутру, я к вам натру. Беги Бегемот Писк и лай, шум и гам, воют мишки по углам. Шум и гам, писк и лай, перепуган попугай. Опечалены мартышки, разбежались крысы, мышки. Почему? Не пойму. Рассердился и ревет бегемот. Черепашье горе я старенькая черепаха, я хворенькая черепаха. А дети мне портят нару. Я права от злости и страха Совсем умру. Все косточки оцерели, все лапочки обомлели. А места сухого все нет. Ох, тягостно мне, сиротинки, По мокрой осенней тропинке. Скитаться на старости лет. Жалоба слона Для малюсенького Гришки Все мышатые мартышки Одинаково милы. Милый моржик, хочешь коржик? Хочешь ломтик постилы? Все грешутки очень рады. Писк и лай со всех сторон. Только грусть ограды старый серый толстый слон но лишь хлебцы ему дали и спросили о печали он грешутки дал ответ не хочу что прессовали на резинках мой портрет